Семинар. Учительство – не утраченное искусство, но уважение к учительству – утраченная традиция. Жак Барзен. Коль Колич, Николай Николаевич, полковник Кузнецов, легенда Академии Фрунзе. Но мы это потом выяснили, а пока и друг друга-то толком по именам не знали. Носимся по Академии как угорелые, узнаем, где какая кафедра, обустраиваем семьи в Москве вечером вечеру выжатые, как лимоны, травим анекдоты и вспоминаем о русско-японской войне. Короче, дожидаемся конца самостоятельной подготовки, чтобы на перекладных добраться кому в Бирюлёво, кому на Алтуфьевку, чтобы там расставлять мебель и до полуночи приколачивать к бетонным стенам временных квартир полки и ковры. Открывается дверь, заходит какой-то полковник. «Товарищи офицеры!» «Встали, смотрим». Чеканным шагом дед прошел к доске, четко повернулся. «Товарищи офицеры!» «Смотрит на нас, как на провинившихся шкаляров. У самого на груди иконостас восемь на семь, и треть из них — фронтовые награды. Конечно, уважаем, но в чем мы виноваты, не поймем. Вы чем занимаетесь? Почему никто не готовится к семинару по тактике? Так он же через два месяца!» — сказал кто-то из самых продвинутых. Остальные дальше, чем на пару дней вперед, вообще не заглядывали. — Вот именно, всего два месяца, времени в обрез, надо готовиться. Развернулся и ушел. — Это что ж за хрень такая, которой за два месяца готовиться надо? — Это не хрень, а семинар по обороне. Сам по себе ничего особенного, но Николай Николаевич вам матку вывернет, злорадно просветил нас старшекурсник. Открыли программу семестра. В числе многих других нашли и этот семинар. Шесть часов. Ничего. С десантным легкомыслием решили мы. Не такие дела заваливали. Прорвемся. Вспомнили мы о семинаре, как водится, за два дня. Что успели, почитали. Оформили карты и схемы. Попытались по наивности распределить вопросы. Николай Николаевич, знакомым уже чеканным шагом, вошел в аудиторию. Жути на нас нагнали много, тишина гробовая. Желающих умными вопросами провести разведку боем не нашлось. Двумя словами, преподаватель довел важность рассматриваемой темы и назвал первую жертву. Ею стал единственный в группе герой Советского Союза, майор Николай Кравченко. Как Кузнецов пытал его. Инквизиция, НКВД и гестапо отдыхают. Коля потел и бледнел краснел и заикался, а его тезка, как клещами, вырывал формулировки именно теми словами и в той последовательности, как они были записаны в боевом уставе. Мы сидели, как бандерлоги, и немигающими глазами смотрели, как Каа, в форме полковника советской армии, заглатывает нашего собрата. Из ступора всех вывел звонок на перерыв. Каждый настолько живо представил себя на месте Кравченко, что никто даже не помыслил выйти на перекур. Все схватились за уставы, как будто увидели их впервые в жизни. Особенно стрались те, кому по шлебе выпал второй вопрос. Только отмучившийся Коля Кравченко, мокрый как мышь, сидел на стуле и безмятежно смотрел в потолок. Перерыв пролетел мгновенно. Вошел Николай Николаевич, и я с тяжелым сердцем и нехорошим предчувствием вынужден был закрыть устав. «На второй вопрос пойдет отвечать!» Кузнецов равнодушно посмотрел на задранные вверх руки. Последовала классическая мхатовская пауза. «Майор! Кравченко!» Это было все. Гитлер со своим вероломством, коварством и внезапностью от зависти перевернулся в гробу. На Колю было жалко смотреть. Он, единственный из пятнадцати уже отмучившихся, сидел здесь. Но в мыслях был очень далеко, моргал глазами и не понимал, что происходит. Сидящий рядом слухач шипел ему про второй вопрос, и Коля, бледный и недоумевающий, на ватных ногах вновь вышел к доске. Коль -колич, наоборот, как будто первый раз видит, внимательно уставился на слушателя. Шел третий час семинара. Когда изрядно потрепанные, пожеванные, но живые, мы, вопреки всему, Пережили этот ужас. Первое, что сделали, не сговариваясь почти все, это открыли программу и посмотрели, когда следующий семинар по наступлению, который будет вести полковник Кузнецов. елы палы Осталось всего три месяца! Можем не успеть! Сын десантника. Первую половину жизни нам отравляют родители, вторую — дети. Кларенс Дарроу. Ну, кто из родителей не порадуется, если ребенку уже в первом классе за успехи в учебе вручили приглашение на новогоднюю елку в Кремль? И я порадовался, поздравил сына и забыл об этом. Засада раскрылась позже, когда после бурной новогодней ночи я было собрался отдохнуть, оказалось, что самое время выезжать на елку. Предложение послать ее елку куда подальше. Было отражено женой резонным, ребенок ждет. Сын действительно уже сидел в прихожей, запакованный так, что из-под шарфа тричали торт глаза. И вот, когда все нормальные люди ложились спать, я с сыном поперся через пол Москвы на главную елку страны. Вымерший и вымерзший город. Нет, где-то было тепло и уютно, но на улице стоял двадцатиградусный мороз. Строгие дяди на входе в Кремлевский дворец. Проверили пригласительный. Сына впустили. А мне предложили подождать. Хорошенькое дело. Где ждать? На улице? Вов стрял. Радовало только то, что я не один такой. Но на морозе каждый умирает в одиночку. Сомнения меня терзали недолго. И я, проявив десантную смекалку, бросился в единственное доступное теплое в это время в Москве место. Метрополитен. Сел на кольцевую и с чистой совестью заснул. Даже не заснул, а только прикрыл глаза, но когда я их открыл, полтора часа уже пролетели. И, конечно, по закону подлости, на противоположном конце диаметра. Лечу на рысях в Кремль и издали слышу непонятный вой. Оказалось, что это голосили счастливые участники новогоднего торжества. По причине нежного возраста их просто так не выпускали а выстраивали в колонну по кругу. И это шествие проходило во дворе Кремля между дворцом, царь-пушкой и царь-колоколом. И они, все как один, с одинаковыми подарками, как зэки на прогулке по тюремному двору, нарезали круги. Для полноты картины, стоящему в оцеплении дядям, не хватало рабников и овчарок на поводке. Родители из-за волчатника выкрикивали своих, дети бросались к ним и все дружно убегали с мороза. Кого за первый круг не окрикивали, на втором начинали шмыгать носами, а на третьем уже ревели в голос. Судя по накалу страстей, у некоторых круги приближались к десятку. Мой не голосил, но находился на последней стадии измены. Сопли уже текли, и глаза были красные. Я сделал вид, что стою здесь, и кричу давно, но меня не слышат. По дороге пытался выпытать, на каком кругу все-таки я сорвал сына с орбиты. По надутому виду догадался, что явно не на втором. Мне только не хватало домашнего разбора на тему «Один раз в жизни доверили ребенка». Поэтому я зашел с другой стороны. Ты слышал, как они там ревели? А почему? Да потому что они не мужчины и не десантники. А ты молодец. Я молодец. Потому что я десантник, а сын у меня мужчина. Подействовала. Через пару минут сопли просохли, и он взахлеб стал рассказывать о представлении. Домой мы вернулись к обеду, довольная жизнью и собой. Если честно, то моему сыну с отцом не повезло. Он вырос практически в роте молодых солдат, где, естественно, был рядовым, а я — командиром, старшиной, сержантом и просто проходящим мимо старослужащим. Я плохо понимал, как это вроде меня понимают с полуслова, а дома я должен кому-то что-то объяснять. Он рос и рос. Я уходил на службу, он еще спал. Приходил, уже спал. Когда мы встречались по выходным, я не понимал, почему он не на перекладине и не в упоре лежа. Однажды жена попросила объяснить сыну что-то по математике. Потом, правда, сильно пожалела об этом, а мои дети вспоминали урок до сих пор. Ведь все элементарно. Что надо найти, что дано, чего не хватает. Это икс, это y Составляем уравнение, решаем, ответ готов. Понял? Нет. Ну, ты даешь. Объясняю еще раз. Дошло? Нет. Еще раз. Опять не понял. Оставь ребенка в покое, вмешивается жена. Не мешай. Время, 23.30. Нет, я ему все объясню. Как ты ему свои икс игреком объяснишь? Ребенок в первом классе учится. В академии товарищ, живущий со мной в одном доме, спрашивает. Что это, Димка твой, вчера, пока я у подъезда курил? Мимо меня шесть раз пробежал. Несется, как угорелый, и каждый раз. Здравствуйте, дядя Сережа. Это мы проверяли, сколько раз за переменку он может сбегать из школы домой и обратно, если что-то забыл. Ну и три с половиной раза, представляешь, двойка по физре. Форму видителей забыл. Спасали сына только мои длительные командировки и отдушина в виде бабушки с дедушкой. Только у них в Рязани он и мог почувствовать себя ребенком. Но все хорошее имеет обыкновение заканчиваться. Я возвращался и с еще большим остервенением брался наверстывать все упущенное воспитание сына. Да воспитывался, с учебой завал... После шестой помененной школы появились тройки. Надо было что-то делать. Решение пришло само собой. Наконец-то сыну удалось сбежать из домашней казармы, и он поступил в Ленинградское Суворовское училище. Но я его и там достал. Вместе с еще пятью кадетами его прислали ко мне на день в бригаду. Победителей, так сказать, и лучших. И они вошли в кабинет в 9.00 и после того, как подтвердили, что действительно хотят прыгнуть, стали выполнять один норматив за другим без передышки. Уложили купола, предпрыгнули, пообедали, выехали на аэродром, прыгнули, получили знаки и по чирику за прыжок, переоделись и были доставлены на станцию. Мороз за двадцать, они с первой до последней минуты у меня были мокрые. Уехали счастливые, но ночью меня разбудил звонок ротного изучилища. Товарищ полковник, где ребята? Как где? Давно должно быть на месте. На станцию доставлены живыми и здоровыми. Еще через час снова звонок. Прибыли. Они были в таком экстазе после прыжка, что перепутали электрички и уехали в Сосново. Бывает. Довольны. Как слоны. Спасибо. Ближе к выпуску из Суворовского спросил сына. Куда собираешься поступать? Хотелось бы в летное. Не получится, пойду воздушно-десантное. Хорошо, а летное какое? Хотелось бы в Балашовское, но оно слишком блатное. Попробуй в Тамбовское. Ты давай определись, но насчет блата не твое дело. Тогда, Балашов... В Балашов мы приехали на машине ранним утром. Я для такого дела взял у командующего пару дней. Заходим на КПП узнать, что почем. — Вы кто? — спрашивает дежурный. — Мы поступать. «Идите отсюда, не отсвечивайте, не загораживайте и вообще не дышите! Приперлись! Без них тут тошно!» Я понял, что таких, желающих поступить здесь, как грязи, и разговаривать с нами, а не то, что сообщать какие-то сведения, никто не собирается. Вернулся в машину, переоделся из спортивки в камуфляж и назад на КПП. По-быстрому привел пропарюгу к нормальному бою и приказал отвести к начальнику училища. Заслуженный военный летчик и командир ждал от меня чего угодно, только не того, что я сказал. «Товарищ генерал, прошу быстрее отчислить моего сына из кандидатов, так как его ждет приличное училище в Рязани для нормальных мужиков». Генерал чуть не задохнулся от возмущения. «Наше училище, по-вашему, неприличное и для дефективных?» «Я так не говорил». «Но так получается с ваших слов. Пусть проходит медкомиссию. Пройдет». Значит, поступил. Комиссию сын прошел, но возник вопрос виз подготовки. Берем зачетку, находим начальника кафедры. Примите, прошу его, экзамен не могу ждать, служба. Какие проблемы, товарищ полковник? Ну-ка, кандидат, к снаряду. Сын запрыгивает на перекладину и легко подтягивается 16 раз. Спрыгивает. Начальник кафедры спрашивает, почему шестнадцать? Отец сказал. «Вообще-то у нас по нормативу на но отлично восемь!» «Пошли, пробежишь сотку!» Одному бежать сто метров — неправильно. Я составил сыну компанию, и мы оба выскочили из 30 секунд. По хищному взгляду главного мускула училища я понял, что сын для него не просто поступил, а уже зачислен в сборную. Начфиз уже по-свойски спросил, «А как он три километра?» «Во всяком случае, меня делает!» А вы, если не секрет? Из десяти сегодня не обещаю, но за... Понял, ставлю отлично. Результат одиннадцать минут. Только не говорите никому, что не бежал. И после карантина зайди, Дмитрий, на кафедру. Подумаем, в какую сборную пойдешь. Ты еще чем занимался? Все, блин. Отец не нужен. Уже стоят и обсуждают свои дела. А я, полковник, здесь для мебели. Но в душе был рад, что сын не заставил меня унижаться. И кого-то просить за него. Пусть даже он не пошел по моим стопам. Зато осуществил мою мечту детства. Перед отъездом зашел к сыну фроту. Принес необходимое, забираю ненужное. Твой брат, слышу, спрашивают новые друзья сына, когда я отошел. Отец, отвечает, а после паузы прибавляет Десантник. А, -а, -а понятно. Интересно, что это им? Понятно. День ВДВ. Организаторы традиционного забега быков по улицам Барселоны были немало озадачены, когда трое пьяных русских с криком «За ВДВ!» развернули стадо обратно. Анекдот, наверное. Впервые смотрю на этот праздник, как будто со стороны. Раньше все больше в строю орал «Ура!» и участвовал во всевозможных показах и мероприятиях. А последние годы сам выступал организатором. А тут слушатель Академии Фрунзе, ни начальство, ни подчиненных. Закрыл конспекты в сейф, и голова ни о чем не болит. В приподнятом настроении подгребаю к стадиону «Динамо» в Москве. Десантура с утра пьяная не только отчасти В тельниках и беретах из разрозненных ручейков потихоньку сливается в мощный поток. На выходе из метро наблюдаю картину, как представитель штаба ВДВ, полковник Николай Зубов, разговаривает с колоритным коцом, торгующим цветами, типа, вам бы лучше свернуть торговлю. Ты кто такой, зачем указываешь? Иди отсюда! Коля не стал настаивать, пошел дальше. В это время из метро вырывается группа десантников с плакатом 350-го, воюющего в Афганистане полка, прямо на тельняшках ордена и медалей. Кто-то из бойцов крикнул «Гвардия, нас встречают цветами!» Хватает охапку цветов и начинает вручать всем девушкам, выходящим из метро. Торговец топчется сзади и начинает лопотать что-то про деньги. Это вызывает неподдельное удивление, а потом и неадекватное действие со стороны десантников. Через несколько секунд, размазывая сопли и кровь по лицу, торгаш уже бежал за зубовым и кричал «Товарищ полковник!» «Товарищ полковник!» «Теперь на «ты» уже перешел Николай. Я тебя, придурка, предупреждал».